Глава тридцать шестая Все и так было скверно, но для полного несчастья в контору вошел и министр. Окинул разгром мрачным взглядом, затем остановил его на мне и проронил. «Ах, да! Я же хотел начать служебное расследование по поводу нелицензионных зелий!» «Это не он!» Я вытолкала замешковавшегося целителя обратно в его лабораторию и, закрыв дверь, неискренне улыбнулась Ридену. «Проголодался?» «Идем куда? В ресторан?» «Всегда мечтал узнать, где обычно обедают министры». «Где придется», — не поддался Сет и, усевшись на свободный стул, подхватил один из пончиков. «Мне интересно, Дион, почему ты обвинила госпожу Ванессу?» «Мне тоже, кстати, любопытно», — подошел к нему Крис, аккуратно сгреб мешочки с рефентами и унес на свой стол. «Зачем президенту убивать собственного министра? И при чем тут магические твари?» «Разве не ясно?» Раздражённо воскликнула я: "Эта женщина разбила сердце!" Ридан, подавившись пончиком, закашлялся. Я невозмутимо постучала его по спине и закончила: "Господину Броде талантливый чаровник сошёл с ума от горя и принялся плодить жутких тварей в отместку женщине с каменным сердцем, насалал их на город, который ей оказался дороже, чем отношения с мужчиной". "Да ты романтик, где он?" проворчал Люк и гневно зыркнул на Ридана. "Кто бы мог подумать?" «Но идея твоя больше подойдет для бульварных романчиков». «Возможно, я продам ее одному из писак», — парировала я, — «когда арестую преступника. Думаю, за счастливый финал можно потребовать больше золотых». «Хватит поясничать, Айлин!» — деловито попросила Ройл и, раскрыв свою тетрадь, приготовилась записывать. «Что еще?» «Лис и Броди совершенно точно завлекали меня в дом Ридена», — ответила я. «У меня и раньше было подозрение, но когда выяснилось, что зверей двое...» Оно переросло в уверенность. "С чего вдруг?" продолжал ворчать Люк. С двумя тварями броди, я присела на его стол и потянула друга за нос. В одиночку даже я бы не справилась, а раз я до сих пор хожу и не изображаю из себя дружелюбное привидение, то это значит, Валентайн не желал убивать меня. Магу было нужно, чтобы я попала именно в этот дом. Из чего делаю вывод, что эти двое разыгрывают некую шахматную партию, а мы с устрами пешками мечемся по доске, гоняя тварей и спасая невинных жителей. "Броде, преступник", возразила Роэл. Не думаю, что он проявил нехарактерную для психо доброту. "Циара", соскользивая со стола, начала я. "Ты сама сказала. Тут я склонен согласиться с выводами Аэлин". Прожевав пончик, вмешался министр Более того, вам следует знать, что недавно я навестил мага и бросил ему вызов. Что? Повскакивали с места все, кроме меня. Во-первых, я уже знал, а битва с кем так измотала Ридена, а во-вторых, уже стояла. Риден вынул платок и тщательно вытер свои пальцы от крема. Валентайн отказался что-либо объяснять, но поклялся честью, что в смерти министров не виновен. Да кто поверит клятве сумасшедшего червняка? воскликнул Ифа. «Такой же чокнутый и обожающий незаконные эксперименты!» — сузил глаза Сет, а я выругалась про себя. «Вот же Ифа! Ему следует слиться со стенкой и молиться о том, чтобы министр забыл о его существовании. А целитель только хуже себе делает. И раз я в здравом уме, то сделал единственное, что могло убедить меня в частности Броди». «Магическая дуэль!» — похолодила я. «Это же опасно, тварь, меня задери!» Потому, господин Броди, некоторое время не будет досаждать вам новыми творениями, хищно хмыкнулся министр и, поднявшись, добавил: и каждая новая тварь совершенно точно будет производным настоящего убийцы. С этого мгновения я желаю знать о появлении чармодефицированных зверей в ту же минуту, как получаете информацию вы. Всё ясно. И как об этом сообщать? мрачно скривился Люк. Вы всем раздадите координаты своего личного переговорника? Нет необходимости, отрезал Ридан и взял меня за руку. Звоните этой женщине. И потащил меня, задыхающуюся от гнева, к выходу. Опять женщина, когда мы оказались в коридоре за дверью раздался такой шум, будто мои сослуживцы принялись спорить, где отмечать готовую премию. В прошлый раз подобный разговор закончился дракой Люка и Эвена. Надеюсь, обсуждение моей личной жизни не приведёт друзей к подобному финалу. Хватит называть меня женщиной. Вырвалась я и, поправив платье, недовольно посмотрела на ухмляющего Серидона. Мне это неприятно. Жаль, увлекая меня дальше по пустому, в обеденное время коридору, ещё шире улыбнулся он. А мне доставляет удовольствие называть тебя так. Не сомневаюсь, нахмурилась я. Но отношения это развлечение для двоих. Тем же тоном продолжил Сет и, оглянувшись, весело подмигнул. Поэтому предлагаю выбор. Либо мы называем друг друга так, как хотим, либо как желает партнер. Я даже запнулась от неожиданности. Что министр только что сказал? Развлечения для двоих? Вот как он это видит. Сет остановился и выжидающе посмотрел на меня. Скрывая не вовремя нахлынувшее смущение, я напомнила. А как же Бальтазар и Нейт? Мне кажется, ты симпатичнее, услышала в ответ. Но готов рассмотреть все варианты. И президента? Тут же вскинулась я. Исключено. Он мгновенно превратился в лёд, поджал губы и, вздохнув неохотно добавил: "Но Ванесса и не преступник, уверяю тебя. Спорим? Меня обуяла жард. Если я ошибаюсь, то разрешаю назвать себя так, как захочешь". Это ты с горяча, снова тайл министр и расхохотавшись, протянул раскрытую ладонь. "Но отступать поздно". Слово вылетело, и я принимаю вызов. Я обеспокоенно покосилась на подозрительно довольную физиономию Ридена, но руку мужчине пожала. Он прав. Слово уже вылетело.